Жизнь в аренду. Как же я хотела домой? Последние дни были совсем невыносимы. До слез. Казалось бы, ну что плохого? Вокруг красота, виды, все удобства. Живи и радуйся. Но вдруг организм дает понять, что подушка не твоя, и на ней лежало бог знает сколько голов. Кондиционер установлен так, что дует прямо в шею, от чего та болит уже неделю. Продуло. Выключишь кондиционер, вообще не уснешь. Жарко, влажно, душно. «О, нашла на что жаловаться. Кондиционер ее не устраивает. Ну, поставь вентилятор». Поставила. Гудит, тарахтит. Несу на кошмары из детства. В моем детстве, когда слово «кондиционер» никто не слышал, гудели вентиляторы. Маленькие, бессмысленные, на массивной подставке. Отчаянно ревущие, как машина с барахлящим глушителем. Или, чудо из чудес, вентилятор на потолке, часть люстры, огромный, массивный, лопасти большие, как плафоны. У кого какие фобии, а я всегда боялась, что эта люстра однажды упадет мне на голову, потому что ее не выдержит потолок. Люстра с вентилятором подразумевала высокие потолки, с лепниной, что-то фундаментальное, а не хлипкие конструкции панельной пятиэтажки. Чтобы включить вентилятор, надо дернуть за шнур. Дергать аккуратно, нежно. Сколько раз уже обрывали. Шнур, в отличие от люстры, так себе. Шнурок с пластмассовой пимпочкой на конце. Совсем не презентабельный. Будто фантазия дизайнеров закончилась на плафонах в виде цветов ужасающих размеров, а шнурок приделали абы как. Если шнур рвался в середине, его аккуратно связывали и дергали непременно над узлом. Нижняя часть становилась декоративной, как и пимпочка, не пойми, зачем нужная. Находились хозяйки-умелицы, которые шнур не связывали, а сшивали, чтобы было незаметно. Но все равно на всякий случай дергали выше шва. Иногда, точнее очень часто, эти люстры вышибали пробки. Но пробки поменять проще, чем люстру доставшуюся за огромные деньги и благодаря знакомству с директором магазина. Потолочный вентилятор тоже гудит. Лопасти крутятся вяло, нехотя, будто делая одолжение. На этой же люстре висит липкая лента от мух, которую давно стоило бы сменить. Заснуть опять не получается. Лежишь и смотришь на медленно вращающиеся лопасти, и трупы насекомых, густо прилепленных к ленте. И ведь можно встать, сорвать ленту, выключить вентилятор, дернув сильно, чтобы непременно сорвать шнур, открыть окно, но сил нет, да и желания тоже. От жары чувствуешь вялость, тедурь, которую даже холодный душ смывает лишь на короткое время. Жара отупляет, ничего не хочется. Становишься безвольным. Любое действие, движение требует усилий и договоренности с самим собой. Проще не начинать. Внутренний голос молчит. Как и здравый смысл, и инстинкт выживания. Вставать не хочется. Снимать мокрую ночнушку тоже. Ведь в недрах шкафа придется искать чистую, свежую. Какой смысл, если все равно надевать на мокрое от пота тело? Опять же завтра стирать две ночнушки а не одну, и не в стиральной машине, а на руках хозяйственным мылом. Надо, кстати, купить новое. Лучше доспать уже в этой мокрой. Приготовить поесть? От одной мысли становится нехорошо. Стоять у плиты в такую жару. Лучше не есть, да и не хочется. Попить воды? Опять нет сил. Надо дойти до кухни. Несколько шагов, которые кажутся невыносимыми заставить себя пойти взять стакан, поставить на тумбочку. Нет, лучше дождаться утренней прохлады. Уже утром в пять часов выскочить из ночной одури в прилипшей к телу ночнушке, уже почти высохшей, с пересохшим ртом побежать на кухню, чтобы, наконец, напиться. Потом долго лежать без сна и провалиться в дремоту ближе к семи утра. А в восемь в окно начинает бить солнце. От него не скроешься ни за какими занавесками. Так что приходится вставать, вяло тащиться на кухню, пить вчерашний кефир или жарить яйцо. Побыстрее, не дожидаясь, когда прожарится, потому что сил нет никаких. И так каждый день. Вечером вместе с вечерней прохладой наступает эйфория. Хочется жить, есть, пить, гулять. Но не хватает ума поставить стакан воды на тумбочку, занавесить окно, набросив на карниз одеяло, включить вентилятор, открыть форточки во всей квартире, протереть полы мокрой тряпкой, дав им высохнуть, наконец намочить простыни и развесить мокрыми в спальне, чтобы появилось хоть подобие влажности. И очередная ночь становится кошмаром с приступами удушья, часами бессонницы. Считается, что дети, устав от жары, дневной беготни, засыпают, как убитые. Я в детстве спала урывками по несколько часов, приткнувшись днем на диване на кухне, где вдруг ветер начал сдувать занавеску. Или засыпала ближе к утру, когда на некоторое время тягучая духота сменялась прохладой. Или вечером на раскладушке, стоявшей на улице, под деревом всегда плохо для меня кончалось. Я просыпалась от жуткого зуда по всему телу, покусанная комарами. Фумигаторы? Крем от зуда? Никаких фумигаторов тогда не было. Послюняй в палец и помаш место укуса. Великий рецепт моего детства. А еще в памяти осталась присказка, мол, комары любят кусать детей, потому что у тех кровь сладкая и чистая. Взрослых кому хочется кусать? К счастью, про вампиров тогда дети не знали, но комары вполне заменяли этих персонажей в кошмарных снах. До сих пор, хотя мне уже под пятьдесят, я сплю под одеялом или простыней даже в самую жару. Никогда не знаешь, когда станет вдруг невыносимо холодно под утро или не будет спасу от зудящих над духом насекомых. Съемные углы, дома, квартиры. Их было слишком много в моей жизни. Современная молодежь относится к съемным квартирам по-другому. Забронировать на ночь две, потом переехать. Они не видят в этом проблемы. Как, впрочем, и хозяева сдающегося жилья. В моих детстве и юности было по-другому. Хозяева отбирали жильцов, словно будущих родственников, потому что сдавали комнату или пристройку, Сарай. Но сами продолжали жить в том же доме. Кухня, туалет, ванная общие. Приходилось соответствовать. Мама скрывала, что курит. Я говорила, что люблю вышивать или вязать. Впрочем, лично мне врать не приходилось. Я действительно проводила вечера за шитьем, чтением или вязанием. В отличие от моей мамы, которая даже съемную комнату умудрялась превратить в притон, где курили, пили, играли в преферанс расходились ближе к утру, встречали рассвет шампанским или портвейном, в зависимости от того, что чудом оставалось невыпитым. Хозяева жилья, не вынеся силы маминой харизмы, сокрушавшие все домашние устои, включались в этот процесс почти сразу же, и им это нравилось. Меня, отлепив от книжки, отправляли на дискотеку со старшими детьми хозяев, которые и не рассчитывали на подобное счастье. Я помню, как Лиана, взрослая, все еще не замужняя в свои, какой ужас, девятнадцать лет, дочь хозяев квартиры, умывалась под уличным рукомойником, стирая с ресниц тушь, прежде чем появиться перед родителями. Никто не заметит. Я стояла рядом и караулила, чтобы взрослые не стали свидетелями Лианиного позора. К концу нашего отпуска она спокойно красила ресницы и, наконец, нашла жениха, о чем и мечтать не смела, находясь под строгим родительским контролем. До того, как моя мама появилась в жизни ее семьи. Тетя Нина, Леанина мама, хозяйка квартиры, пристрастилась к преферансу, к ужасу ее супруга дяди Артура, который, кажется, так до конца и не смог понять правила игры. Семейный конфликт на почве игромании почти довел их до развода. Не то, чтобы дядя Артур переживал, что их дом превратился черт знает во что. Он скорее не мог вынести поражение, всегда проигрывал. Тетя Нина же оказалась на редкость талантливой преферансисткой. Да и считала она лучше супруга. Мы с мамой успели уехать до того, как сюжет с разводом вошел в решающую стадию но скоропалительную помолвку Лианы отметить успели. Так, впрочем, было всегда. Где бы ни появлялась моя мама, обязательно случались неожиданные свадьбы, разводы и адюльтеры. Впрочем, как и незапланированные похороны. Люди жили себе спокойно много лет, а тут вдруг такое. Эмоции, бьющие через край. Одних они приводили к личному счастью, других доводили до смерти в буквальном смысле слова. Однажды мы поселились в доме чудесной пожилой супружеской пары — тетя Лина и дядя Эльбрус. Почему я запомнила их имена? Их дочь тоже назвали Линой в честь матери, что считалось странным. Никто так не делал. Честь свекрови или бабушки, да, называли. Но, как рассказала тетя Лина, дядя Эльбрус так ее любил, так переживал, что она потеряла троих детей, двоих на ранних сроках беременности, третьего почти сразу после рождения, что дышать боялся на дочь, которой удалось выжить, и был благодарен жене за долгожданного ребенка. Дочка Лина выросла, вышла замуж и уехала из родного города. Так, как должно быть. Но дядя Эльбрус после отъезда дочери потерял смысл жизни. Тетя Лина радовалась, что дочь нашла свое счастье, семью, новый дом, мечтала о внуках, хотя вслух об этом желании никогда не говорила, боялась. Вдруг ее болезнь, которую так и не установили врачи, передалась дочери. Вдруг и она будет терять детей. А дядя Эльбрус ни о чем и ни о ком не мечтал лежал в своей комнате и просил его не беспокоить. Тетя Лина заходила к мужу трижды в день поставить завтрак, обед, ужин, убрать несъеденную еду, перестелить белье, быстро убрать в комнате. Они не разговаривали, потому что дядя Эльбрус не хотел. Тетя Лина не делилась новостями от соседей, потому что супруг не желал слышать новости. Никакие. Ни хорошие, ни плохие. Что он делал в своем заточении? Тетя Лина не знала. Не читал. Книг на тумбочке она не видела. Не рисовал. Хотя в молодости увлекался живописью. Ничего не делал. Лежал, сидел. Так и нормальный человек с ума сойдет, если ничего делать не будет. И вдруг появилась моя мама. Тетя Лина решила сдать Линину комнатку — чтобы хоть как-то заработать, ведь дядя Эльбрус, инженер на заводе, перестал ходить на работу, и его уволили. Его это совершенно не волновало, как и то, из чего жена приготовит ужин. Тетя Лина звонила дочери и спрашивала, когда та сможет приехать, но дочь отвечала, что не знает. Она теперь зависела от новой семьи и, судя по голосу, была в ней счастлива тете лине надо было выбирать счастье дочери или настроение мужа если бы она потребовала настояла лина бы приехала но мать сделала так как и должна была поступить она встала на сторону ребенка если дочери хорошо значит и ей матери будет хорошо когда мы с мамой приехали тетя лина предупредила что в комнату к ее супругу заходить нельзя Но мама немедленно вошла. Обыграла дядю Эльбруса в шахматы, потом в карты. Играли на дурака ради смеха. Потом дядя Эльбрус обыграл ее в шахматы. Хотя все знали, и я, и тетя Лина, что мама поддалась. Вечером они играли в преферанс. На следующий день опять в шахматы и снова в преферанс. Дядя Эльбрус впервые за долгое время встал, Побрился, сходил в парикмахерскую. «Это ведь хороший знак, да?» Волновалась радостно тетя Лина. «Если он хочет новой стрижки и побриться, это ведь хорошо?» «Не знаю. Иногда стригутся и бреются, предвещая кончину», — честно ответила мама. «Ольга, что ты такое говоришь? Ты сейчас мне мужа возродила. Зачем ему смерть пророчишь?» обиделась тетя Лина еще неделю дядя эльбрус играл в карты регулярно брился и с аппетитом ел тетя лина не могла нарадоваться это ремиссия заметила мама у него точно рак его надо в больницу на обследование ольга я тебя сейчас же выселю если ты не перестанешь такое говорить кричала тетя лина какой рак элик просто переживает что лина уехала вот и все я тоже переживаю «Значит, у меня тоже рак?» «Смотри, какой он стал сейчас хороший! Тарелку супа съел!» «Лина, он болен, и давно», — твердила мама. «Надо провести обследование, вдруг еще не поздно». Тот день я помню, как сейчас. Тетя Лина, добрая, нежная, заботливая, выбрасывала наши с мамой вещи во двор. Мои сарафаны, сандалии, мамины туфли, ночнушки. Следом летели чемоданы. Тетя Лина кричала Убирайтесь. Я не была удивлена. Однажды такое уже видела женщина, очередная тетя, не помню, как ее звали, тоже выкидывала наши вещи. Мама, судя по крикам, успела завести роман с ее мужем. Правда, эта прекрасная женщина выкидывала вещи только моей мамы, а меня собиралась удочерить чтобы я не находилась под влиянием такой ужасной женщины, которая не мать, а распутная особа. И ладно бы была продажной, так нет, что еще хуже. Прикидывается порядочной. На самом деле никакого романа не было. Мама просто отличалась от большинства женщин. С ней было интересно разговаривать, шутить, пить вино, играть. Она умела быть на равных с мужчинами что как минимум интриговало. В детстве меня все время кто-то хотел удочерить. Мамины поклонники и недолговременные мужья, посторонние сердобольные женщины, которые за мной присматривали, пока мама ездила в командировки, их мужья, готовые считать меня родной дочерью. Когда очередной мамин поклонник, желающий стать законным супругом, в качестве решающего аргумента предлагал удочерение, Даже мне становилось смешно. На маму это не действовало. А я могла бы посоветовать желающим встать в очередь. Однажды за меня просили всем семейством, включая детей. Мы жили летом, сдававшемся в аренду сарайчики, и я подружилась с Оксанкой, Женькой и Вадиком, детьми хозяев. Лето шло к концу. Мама уехала в очередную срочную командировку — забыв, что мне пора в школу. тетя Рая договорилась с местной школой, что они меня возьмут вместе с Оксанкой. На время, конечно, неофициально, чтобы я не болталась без дела. Мама вспомнила обо мне в ноябре, свалившись как снег на голову. И вот тогда тетя Рая, дядя Володя, Оксанка, Женька и Вадик выстроились в шеренгу и сказали, что меня не отдадут. Мне было приятно, не скрою, да и уезжать я, откровенно говоря, не хотела, учитывая, что опять надо было ехать не пойми куда. Тетя Рая меня любила, я это чувствовала и старалась помогать, чем могла. С Оксанкой мы уже считали себя сестрами. Женька с Вадиком тоже были отличными ребятами. «Вы что, совсем уже?» — удивилась мама. Потом она произнесла фразу, не предназначенную для детских ушей. Но мягкая и компромиссная тетя Рая сказала, что так лучше для меня. Хожу в школу, пою в хоре. «Зачем выдергивать ребенка? Куда едете? Пока непонятно. А где Маша будет учиться? Тоже пока непонятно». «Да что она забыла в этой школе? Догонит!» — отмахнулась мама. «Школа — это не только образование, но и социализация», — мягко ответила тетя Рая. Нельзя Машу сейчас от подружек отлучать. Ей хорошо здесь. Она только-только перестала по ночам вздрагивать. Про мои ночные судороги мама, конечно же, ничего не знала. Но ни за что бы в этом не призналась. Кажется, в тот момент у нее действительно не было на меня определенных планов. Точнее, на себя и свою жизнь. Так что, пожив неделю, она уехала, пообещав вернуться через пару недель когда все наладится на работе. Налаживалось не так быстро, так что я прожила счастливый год в семье тети Рая и дяди Володи. Тетя Рая учила меня готовить, но так, ненавязчиво. Вроде как она Оксанку учила и меня заодно. Но я знала, чувствовала. Тетя Рая обо мне беспокоится, хочет передать навыки выживания чтобы я хотя бы с голоду не умерла, сумев приготовить суп, сделать пюре, налепить котлеты. Дядя Володя точно так же учил заколачивать гвозди, справляться с вылетевшими пробками и даже дрелью. Опять же, ненавязчиво. Вроде как учил Женьку с Вадиком, но и меня заодно. Он же, когда мы прощались, подарил мне отвертку и шуруповерт. Сейчас я могу похвастаться наличием отличной дрели. Подарила себе на день рождения. А еще гвоздями всех видов, включая декоративные. На 8 марта купила отличный молоток небольшого размера с удобной ручкой. Еще у меня есть топор и пила, как когда-то и советовал дядя Володя. Мол, всегда держи в доме пилу и топор. Не знаешь, когда пригодятся. А пригодятся точно. Топор понадобился когда на рынке мне продали половину туши барана. Продавец умолял забрать, иначе пропадет. Заказчик в последний момент отказался, а баранина на рынке в период православного поста была не в ходу. Половину тушки я разделывала в коридоре. Почему не попросила продавца разрубить? Забыла от части. Ухватила за бесценок. Кое-как упихала в багажник, боясь, вдруг продавец передумает». Консьержка помогала дотащить тушу до квартиры, и там, в коридоре, я махала топором. Муж, вернувшись с работы и увидев это зрелище, кажется, еще полгода разговаривал со мной ласково и нежно. А пила пригодилась, когда сосед-генерал искал инструмент по всем квартирам. Нашлась у меня, консьержка знала, то есть видела. Так вот генерал, не знаю, от чего ему так срочно понадобилась пила, Строго сказал, «По любым вопросам ко мне». Любые вопросы не появились, но по дому слух о женщине с пилой разнесся. Все соседи уважительно здоровались. Я чувствовала себя почти звездой. Так вот, во второй раз мама появилась, как всегда, без предупреждения, и объявила, что мы уезжаем. Прямо сейчас. Тетя Рая заламывала руки и оплакала. Оксанка была в ужасе. Мы вместе готовились к итоговым контрольным, собираясь друг у друга списывать. Но мама сказала, что ехать надо сегодня. Билеты уже купила. Куда? Сначала в Москву, а потом, вероятно, на север, где ей предложили хорошую работу и зарплату, на которую в столице она не могла рассчитывать. Тетя Рая тогда сделала невозможное. Сбегала в школу, и вернулась с аттестатом за пятый класс. Что уж она сказала директору школы, не знаю. Но благодаря этой бумажке я могла спокойно учиться в следующем классе, а не как всегда — сдавать, пересдавать, учиться в седьмом классе вместо четвертого, потому что мама просто забыла, где я учусь. «Пожалуйста, держи документ при себе, не отдавай маме, она его потеряет», — шептала мне тетя Рая. «И все документы храни». Это важно. До сих пор у меня все документы сложены в специальную папку. Я все всегда заранее оформляю, вовремя регистрирую. Однажды этот навык очень пригодился. Мы жили в северном городке в деревянной бытовке. Вот-вот должны были переехать в новый, еще строящийся дом. Но строительство в тех широтах было подчинено не только срокам, но и погодным условиям совершенно непригодным для укладки бетона и прочих работ. В каждой бытовке стоял огромный масляный обогреватель, единственный источник тепла. На нем сушили мокрые носки и варежки. В каждой бытовке жили несколько семей. И у соседей вдруг что-то произошло с обогревателем и электропроводкой. Обогреватель загорелся. Я сначала почувствовала запах дыма, а, выскочив в коридор, увидела пламя. Через десять минут мы стояли на улице. Никто не пострадал. Только у соседей сгорели все документы и небольшая сумма сбережений. Я же стояла, прижав в груди папку и деньги, которые копила на всякий случай, как учила тетя Рая. Мол, с каждой суммы, которую заработала или получила от мужа, разумеется, будущего, отложи хоть немного, хоть пять рублей. Через год эти деньги могут пригодиться. Было, конечно, обидно, что мама меня даже не похвалила. Между прочим, я спасла и ее документы. Кажется, она даже завидовала соседке, которая сокрушалась, что ей придется восстанавливать паспорт. Мама бы с радостью поменялась с ней, восстановив паспорт на другое имя, дату и год рождения. Кто будет проверять данные на Севере? Там и паспортного стола не имелось, а запроса с большой земли — Можно было ждать долго. А пока жить по справке. Где, какой хочешь, год рождения назови. И место рождения. Считай, придумал себе новую биографию. Сейчас я понимаю, что каждый человек иногда хочет сочинить в себе новую жизнь. Другое детство или юность, выдать желаемое за действительное. Выдумать других родителей и поверить в их существование. Или таланты, которыми отличался в детстве. Возможно, придумать другую работу, любовников, мужей. Каждый придумает то, во что хочет верить. А иногда принизить собственные достижения, чтобы стать незаметнее, слиться с большинством. И на это бывают причины. Например, моя учительница музыки в музыкальной школе в том северном городке. Она была выпускницей Питерской консерватории, композитором а преподавала сальфеджио в богом забытом поселке, который только отстраивался. Что ее заставило туда приехать? Или преподавательница хора, знаменитая сопрано. Трезвой я ее не помнила. Но наш хор был лучшим. Она была требовательной, строгой, жесткой и очень любящей свое дело. Именно этому она меня научила — любить дело, которым занимаешься. Неважно где, неважно в какой аудитории или зале. Если работаешь, любую самую ужасную акустику можно преодолеть, заставить подчиниться голосу. Что меня тогда удивляло? Тетя Рая, обожавшая детей, своих, чужих, готовая ради них горы свернуть. Дядя Володя, все время что-то чинивший, подкручивавший, пока не добьется идеального результата. Учителя, приехавшие на край света из-за собственных проблем, но не предавшие любимое дело. Они учили, работали, требовали, не делали скидок на погоду. Петь в минус 30 так себе удовольствие. Но моя мама не была такой, преданной делу. Она приехала зарабатывать, о чем честно всем сообщала, мол, заработаю и уеду. Мне не нужны ваши проблемы, ваши надежды на будущее. Я не с вами. А моя жизнь в разных местах, где я неизменно находилась на положении приживалки, научила всякий раз адаптироваться к местным традициям и устоям. Мимикрировать, сливаться, принимать. С точки зрения психологии у меня огромная травма. С точки зрения жизни я выросла с уважением к чужому семейному укладу с огромным чувством благодарности ко всем людям, которые могли меня приютить, накормить, защитить и решить хотя бы часть проблем, которые не хотела или не могла решать моя мама. Сейчас я не так часто ее вижу. Она приезжает в гости, привозит внучке гору подарков. В последний раз неожиданно начала вспоминать мое детство. «Ты помнишь Петьку Завьялова?» Ну как? Он же учил тебя есть вилкой котлету!» — восклицает мама. «А помнишь Нинку Севастьянову? Она приезжала с тобой гулять, когда ты родилась. Теперь поет в церковном хоре. Я не могла объяснить ей, что эти люди не остались в моей памяти, а остались те, которые давали мне жилье, еду, следили за учебой. Тетю Раю и дядю Володю, например, прекрасно помню». Я не вспомню интерьер нашей московской квартиры, но помню обои в съемных комнатах. И где стояла ваза, которой так дорожила хозяйка. Мам, ты ее разбила. Хозяйка плакала. Вот это я помню. Видимо, та ваза была ей дорога. Ты кинула на стол деньги. Возместить ущерб. Отчего стало только хуже. Хозяйка нас выгнала. Ты возмущалась из-за какой-то вазы. Но я сейчас понимаю эту хозяйку. Мне теперь тоже важны вазы, вазочки, тарелки и миски. Я бы тоже выгнала кого угодно, если бы разбили часть моей памяти. Выбрасывание вещей. В то время это считалось вроде как нормальным. Жены выбрасывали чемоданы с вещами мужей, любовницы раскидывали с балкона предметы одежды любовников, Когда однажды я не убрала свою одежду, мама выбросила мои вещи с балкона гостиницы. Я бежала вниз по лестнице, потом собирала юбки, платья, босоножки. На меня смотрели все постояльцы. Я сгорала не от стыда, а от унижения и несправедливости. Мамины платья и белье были разбросаны по всей комнате. Мне же подобное не дозволялось». Я всегда старалась развесить бельё на веревки для сушки ровно, чтобы ни одной складочки не оставалось. Отмывала не только комнату, но и коридоры. Я не могла понять, за что на нас разозлилась тётя Лина. Я ведь так старалась. Играла с дядей Эльбрусом, но не в шахматы, а в шашки. Он только мне разрешал убрать в его комнате, зная, что я положу подушки на диване на прежнее место а его блокнот на стол туда, где он и лежал. Так вот, дядя Эльбрус, как он сам признавался, провел лучший месяц своей жизни, когда мы жили в комнатке их с тетей Линой дочери. Тетя Лина без конца что-то готовила, радуясь, что ее муж снова испытывает желание есть, спать, просыпаться рано утром. Дядя Эльбрус с мамой выходили гулять по утрам. Поначалу он шел медленно, ковыляя, едва переставляя ноги. Останавливался передохнуть. А уже через десять дней мог подняться по крутой лестнице. Тогда не было гаджетов, которые считали бы пройденные шаги, но имели свои приметы, ориентиры. До кафе Робика на трассе два километра пешком, до магазина Илоны, Две лестницы вверх. Потом длинный проход и еще одна лестница. До Казика, лучшего друга Эльбруса. Считай, как хочешь. Пешком двадцать минут, если дворами, по прямой дороге тридцать. На машине пять минут. Казик кричал, что заедет за Эльбрусом и довезет, Но тот хотел дойти пешком. В молодости двадцать минут ничто. Добежал и даже не запыхался. В старости или в болезни — преодоление. Двадцать минут кажется мгновением и одновременно вечностью. Моя мама выхаживала с дядей Эльбрусом эти мгновения и вечность. Отбрасывала его костыль, требовала идти быстрее. Он ругался, обижался, отказывался. Но мама заставляла его двигаться. А потом дядя Эльбрус умер. Врачи сказали... Неизбежно, терминальная стадия рака. Тетя Лина винила во всем маму, которая заставила ее мужа двигаться, получать удовольствие от жизни. Тетя Лина, сначала радовавшаяся, что муж начал ходить, вдруг решила, что если бы он лежал, не умер бы. Тогда она выбросила наши чемоданы и выставила нас за дверь. Мама сказала, надо понять тетю Лину и не обижаться на нее. Я так и не смогла этому научиться, понимать и прощать. Я, ребенок, не была виновата в смерти дяди Эльбруса, как моя мама, которая желала ему только добра, хотела как лучше. А получилось, как всегда. Тёте Лине требовалось найти виновного в смерти супруга, и мы с мамой оказались подходящим вариантом. Я никогда не любила съемное жилье. Комнатушки, которые мы снимали, требовалось отмывать почище и получше своей комнаты в собственной квартире. Нельзя было шуметь, кричать, ходить, играть в мяч и скакать на скакалке. Да, когда скачешь на скакалке на асфальте, она свистит. Если бьешь мечом об асфальт, гудит во всем дворе. Сколько было этих съемных квартир? Почему мы не можем жить дома? Спрашивала я маму. Дома надоело, отвечала мама, кидая в чемодан первое, что вытащила из шкафа, не глядя. Мне нет никогда не надоедало жить в собственном доме, спать на собственной кровати, на собственном постельном белье, подушке, есть из своих тарелок, пить из своих чашек. Мне всегда хотелось домой, из любого места, самого прекрасного. Да и собираюсь я так что готова ко всему. Сказывается травма детства. Турка и кофе всегда со мной. Лекарство на первое время от всех возможных болезней. Когда дети были маленькими, я возила с собой овсянку, гречку. Одежда на все случаи. От зноя до внезапного похолодания. Запасная зубная щетка. Зачем? Мама мою всегда забывала. И не бежала покупать новую. Если вы когда-то регулярно чистили зубы пальцем с намазанной на него зубной пастой, тоже будете возить с собой несколько зубных щеток. Еще у меня с собой всегда походный складной фен, даже если предстоит жить не в самом плохом отеле. Опять же, это все из детства. Дали горячую воду на несколько часов. Надо успеть помыться, постирать белье, чтобы не греть воду в кастрюлях. Наслаждение — лежать в горячей, а не чуть теплой ванне или стоять под душем, из которого льётся не тонкая холодная струйка, а есть полноценный напор воды, даже горячей. Голову никто не сушил, мыли на ночь, чтобы к утру волосы высохли. Если заплести косу, получатся локоны, если несколько косичек — кудряшки. А тут вдруг на новом месте, куда мы приехали, горячая вода есть всегда. И даже утром я от восторга помыла голову, как и мама. Она стояла над включенной газовой плитой, старый аналог фена, и сушила, рискуя остаться вообще лысой. Но у нее была короткая стрижка, а у меня длинные волосы. Тогда все женщины сушили голову над газовой плитой, а не только моя сумасшедшая мать. Некоторые, правда, обладали чудом техники феном. От него вышибала все пробки в доме. Он гудел и стремился засосать в решетку вентилятора все волосы. Другой цели не преследовал. Сушиться им можно было долго и почти бессмысленно. Весил он, как гантель. Рука отвалится, пока хотя бы челку просушишь. Так, что быстрее и проще оказывалось сушить волосы над газовой плитой. Вместо лака для волос использовали пиво. То есть сначала мыли голову, Смачивали волосы пивом и после этого накручивали бегуди, например. Пивная накрутка держалась несколько дней. Ей были не страшны ни ветер, ни дождь. Впрочем, как расческа. Разодрать локоны без предварительного мытья не представлялось возможным. Когда я выходила замуж, пожилая женщина-парикмахер предложила сделать укладку на пиво. Мол, отлично получится. Я обижалась той парикмахерской словно пытаясь скрыться от прошлого. В результате в ЗАГС пошла так, как ходила в обычной жизни, а не с торжественным пивным начесом. «Мам, что делать?» — спросила я тогда в детстве, выйдя из ванны с мокрой головой. «Пока дойдешь до школы, высохнешь», — отмахнулась она. «Ну да, опять забыла, что мы переехали. С юга на север, в буквальном смысле слова» из, кажется, Геленджика, где отдыхали, на крайний север, под Нижневартовск. «Мам, холодно вообще-то», — напомнила я. «Ну, замотай голову полотенцем», — ответила она. «Да, в Геленджике и других южных городках всем наплевать, во что ты одет, если вообще одет. Мужчины ходили по городу в семейных трусах, женщины носили платья, игнорируя бюстгальтеры». «Жарко под сиськами», — говорила тетя Нина, та самая хозяйка. Всю преять не могу». Переодевались на пляже под полотенцами. Один держит, другой снимает. Или обмотался и стягиваешь мокрые трусы, сверкая голым задом. К ноготе на юге относятся по-другому, спокойно. Она не возбуждает, не провоцирует. Просто есть как данность, иначе умрешь от жары». Можно снять купальник, обернуться полотенцем и пойти с пляжа домой. Вообще всем наплевать. И действительно, никто никогда не сушил волос, не укладывал. Как никто не гладил постельное белье, полотенца, футболки. Умрешь от жары утюга. Да и зачем? Само разгладится. Особенно ценились платья из синтетики. Снял, сполоснул в холодной воде, и оно через секунду высохло прямо на теле. Про натуральные материалы никто не слышал. Какой там лен или стопроцентный хлопок? Зачем? Опять же, никто не носил слитные купальники. Жарко, неудобно снимать. А если трусы от старого купальника уже просвечивают на попе от износа, а верх еще ничего держится, тогда можно носить трусы от одного купальника, а оливчик от другого. Не подходят по цвету? Ну и ладно, кого волнует. И тетя Нина я это точно помню, вообще не стеснялась своей фигуры, живота, выпиравшего как барабан. Она носила его с гордостью и им же раздвигала любую очередь. За животом следовала грудь. Ни один лифчик не был способен ее удержать. Лямка с крючками, которая у всех женщин располагалась под лопатками, у тети Нины находилась на уровне плеч, на загривке, как говорила сама тетя Нина так что грудь комфортно лежала на животе. Лямки она спускала с плеч, чтобы не резали. Так что лифчик, в принципе, становился бесполезной деталью туалета. Появиться на улице с полотенцем на голове в том южном городке считалось нормой. Точнее, не полотенцем, а скорее тряпкой или косынкой, обмотанной вокруг головы. Тетя Нина, например, так делала бегуди. Не сидеть же дома с бегудями. Дела себя сами не переделают. Так что тетя Нина обматывала вокруг лба старое кухонное полотенце и шла в магазин, как и ее соседки. Некоторые приходили с полотенцами, обмотанными вокруг шеи. Это если на голове была краска. Вариантов было два — басма или хна. То, что на голове черти что, не важно. Не вечер же. Прически делались именно к вечеру, как и макияж. «С утра выете с накрашенными ресницами или губами?» Ну, куром насмех. «Все равно через пять минут все сотрется от пота, а тушь и помаду жалко. Вечером уже можно хоть час походить красоткой, при ресницах, при губах, как положено. А утром плевать, как выглядишь». И действительно, тетя Нина буквально преображалась по вечерам, становясь моложе и красивее. «Это все свет!» Смеялась мама, которая к вечеру тоже менялась. Я ее такой красивой никогда не видела. Здесь очень удачные закаты. Тогда я поняла, что дело не в возрасте, не в макияже и прическе, а в закатах. То есть освещении, которое бывает правильным или неправильным. Много раз в этом убеждалась. Есть города, которые к вечеру становятся безжалостными к женской красоте. Высвечивая синяки под глазами, морщины, любой тональный крем выглядит как маска, а помада превращает улыбку в оскал. А есть места, где даже пот блестит, как положено, будто хайлайтер. И румянец вдруг выглядит юным. И ты уже не потная, уставшая тетка за сорок а взволнованная женщина слегка за тридцать. Но этот же свет, столь комплиментарный вечером, с утра оказывается беспощадным, высвечивая прыщи, раздражения на коже, не сделанную вовремя апелляцию, отросшие седые корни волос. В этих южных городках по утрам не хочется смотреть на себя в зеркало. У тети Нины, например, в ванной всегда висела только одна тусклая лампочка, да и та мерцала. Дядя Артур каждый день порывался ее заменить, но тетя Нина запрещала. А в коридоре горели две из пяти. Нина, я опять порезался, жаловался дядя Артур после бритья. "Бреси на улице, отвечала тетя Нина. Или ты хочешь, чтобы у меня с утра настроение испортилось? Мам, там холодно, правда, плюс три градуса, сказала я тогда на новом месте, показывая на прикрепленное к окну градусник и собственную мокрую голову. Кажется, чувство самосохранения подсказало, что если хочешь выжить, не стоит слушаться собственную мать и выходить на улицу в полотенце на голове. Ну, надень еще шапку, ответила мама, наливая пиво смешанное с сахаром в пульверизатор. Этот состав она хранила в тайне. Пиво с сахаром действовало так, что волосы стояли на голове каменным постаментом. Хоть головой об стену бейся, прическа точно защитит от сотрясения мозга. «Можно я не пойду в школу?» — спросила я. «Да, пожалуйста», — ответила мама, пытаясь расчесать прядь, которую уже зацементировала пивом с сахаром. «Напишешь мне записку?» — попросила я. Конечно. Мамины записки моим классным руководителям были настоящими шедеврами. Поскольку переезжали мы очень часто, школы у меня менялись как калейдоскоп. Мама не считала нужным запоминать имя отчества очередной классной. Поэтому оставляла многоточие. «Кому многоточие?» «Вставьте, как вас там зовут». «Уважаемая». «Дальше следовало многоточие». «Моя дочь не будет присутствовать сегодня на уроках, многоточие» и так далее. Учителя, видя такую записку, впадали в легкий ступор. Мне приходилось рассказывать, сколько школ я поменяла, откуда и куда мы переезжали и почему у матери вдруг случилась амнезия. Учителя меня жалели, считали бедной сироткой. Иногда даже подкармливали. Спасибо им за это. Мама всегда очень удивлялась, что я хочу есть вечером. Она никогда не хотела есть по вечерам. «Ой, ну хочешь, отолью тебе кофе?» — говорила она мне. Спасибо, хоть коньяк не предлагала, который заменял ей ужин. Мама садилась работать. Это означало, что поесть мне точно не судьба. Да и поспать тоже. В квартире начинал звонить телефон, мама разговаривала с клиентами, дела которых вела как адвокат. Многие приходили на прием в нашу квартиру. Тетя Нина из той нашей еще южной жизни очень полюбила мою маму. Они вместе не ужинали. Тетя Нина пыталась похудеть. Худела на особой диете — арбузе с хлебом. Арбуза поменьше, потому что замучаешься в туалет бегать, а хлеба побольше. Тетя Нина верила, что на этой диете станет прекрасной тонкой нимфой — которой была в молодости. «Нина, ужин есть?» — спрашивал дядя Артур. «Арбуз», — отвечала тетя Нина. Дядя Артур шел делать себе омлет. Заодно и меня подкармливал. Омлет он делал невероятно вкусный, с помидорами, зеленью. Для меня до сих пор омлет — это не завтрак, а ужин. И готовлю я его так, как делал дядя Артур вилкой взболтать яйца без всякого молока, при этом ругаясь тихо на жизнь, которая ему досталась с такой женой. Порезать спелый помидор, зелень, чеснок, а потом все остервенело мешать на сковороде. В итоге выходило непонятное месиво, которое пахло на весь дом и было до одури вкусным. Короче говоря, если вам хоть раз приходилось выходить из дома в двух полотенцах, намотанных на голову, а сверху в меховой шапке вы тоже всю оставшуюся жизнь будете возить в чемодане походный фен. А также еду, яблоко, карамельки, печенье, хоть что-то, что позволит вам не умереть с голоду. Такой сухой паёк, эндзе, неприкосновенный запас, который спасибо судьбе, если не пригодится. Маме в голову не приходило взять с собой в поездку хотя бы шоколадку для меня». Зато приходило в голову своровать яблоки в чужом саду по приезде. На завтрак, так сказать. Не то чтобы мы бедствовали, и у нас не было денег. Просто так веселее думала моя мама. Я так вовсе не считала. И объясняла хозяевам, которые ловили нас на воровстве, что не ела приблизительно со вчерашнего утра. Мама просто пыталась меня накормить ворованными яблоками. Больше нечем. После этого сердобольные люди кормили меня завтраком, еще не зная, что уже завтра их жизнь изменится. Появление мамы в доме никого-то добра не доводило. Если она не могла устроить притон, начинала помогать делить имущество. А всем всегда есть, что делить с родственниками. Старые дачи, клочки квартиры, пусть несколько метров. Люди становятся удивительно алчными, когда вдруг появляется возможность урвать копейку. Мама предоставляла свои адвокатские услуги в обмен на бесплатное проживание. Но свою работу делала честно. Если видела обман, несправедливость, билась до конца. Благодарные клиенты ее обожали, носили на руках. «Меня за мамины услуги кормили? Спасибо большое!» То, что вчерашние родственники переставали разговаривать, ругались навечно, уже не имело значения. То, что мама рушила жизни бывших мужей, новых жен, новых детей, деляя имущество в пользу бывших, тоже считалось успехом. Да, все было по закону. Бывшая жена, от имени которой выступала моя мама, была счастлива, что отомстила не только новой жене, но и ее детям, оставив их ни с чем. По закону она была права, претендуя на часть квартиры, дачи, участка. Но когда бывший муж наложил на себя руки, и все дети, и бывшие, и новые остались без отца, какие чувства она испытывала? Такую цену готова была заплатить за сделку? Мама считала, что договариваться бесполезно. Нужно действовать решительно и резко. Женское самолюбие, обида, пережитое предательство — Схема ложилась на плодородную почву. Ее клиентки просили уничтожить, оставить бывшего без порток. Маме, как адвокату, это удавалось легко. То, что происходило после решения суда, ее уже не волновало. Она выполнила заказ клиента, отработала. Мы уезжали в новую жизнь. Меня же всегда интересовало именно продолжение. Что случилось с этими семьями? как они живут дальше. Однажды мама доказала, что женщина-любовница имеет право на алименты. Тогда не существовало анализа в ДНК. Не знаю, как маме удалось выиграть дело, но она его выиграла. Это был не вопрос денег, выживания. Та клиентка занимала высокий пост и вполне могла обеспечить и себя, и ребенка. На гонорар, который она заплатила, мы уехали в отпуск на море. Она говорила, что хочет добиться правды. Ведь любовник очень хотел ребенка, Собирался развестись, узаконить новые отношения, но в последний момент передумал. Мне кажется, это была месть. Суд с помощью моей мамы признал правоту любовницы. Мужчине назначили ежемесячную выплату алиментов. Законная жена с ним развелась. Двое детей-подростков отказались общаться с отцом, не простив предательства, и того, что мать плакала каждый вечер, посидев от горя. Новорожденную дочь мужчина сам не захотел видеть, не простив ее матери суд и вынужденный развод. Мужчина погиб, влетев в стоявшую на обочине фуру, был пьян. Бывшая жена, похоронив его, поскольку больше некому, оказалась в психиатрической клинике. Сыновья-подростки остались на попечении старинкой бабушки то есть сами по себе. И как сложилась их судьба, я не знаю. Оно того стоило. Не знаю, как мама со всем этим жила. Я бы не смогла. Я ее спрашивала много раз, как после такого можно дышать. Мама отвечала, что она всегда на стороне клиента. Кто первый ее нанял, того она и будет защищать. Адвокатская этика. Именно поэтому я всегда мечтала стать врачом. Лечить всех. Не находиться ни на чьей стороне. Или учить детей русскому языку. Или готовить и всех кормить. Я бы никогда не смогла сделать выбор, не думая, как люди будут жить дальше после того, как я приму за них решение, поставлю точку в давних спорах или последую маминому совету, Проще сжечь, чем спасти. Я всегда за спасение, а не за сжигание. Мосты, даже самые старые и обветшалые лучше зияющие пропасти. Арендные квартиры. С кем туда приезжает хозяин, если вообще наведывается? С любовницей? Или пускает пожить бывшую жену с сыном? Или дочь от первого брака с мужем? Кому сдаёт? Есть ли какие-то требования? Например, нельзя с собаками или курить на балконе. Или можно только с котами. Или только четыре жильца, а не пять. Хотя пятый может спать на диване на кухне. Мне интересно, что творилось в голове у хозяина, когда он делал открытую зону ванной и туалета, видимо, следуя новомодному на тот момент дизайну. Большая спальня, большая зона ванной — но туалет разделен узкой перегородкой, не предусматривающей дверь. Лежащий на кровати видит сидящего на унитазе, пусть и близкого человека, но некая зона приватности должна же быть или нет. В домах, где мы с мамой жили в моем детстве, туалеты и ванны были разными, от деревянных во дворе до коммунальных, где у каждого жильца свой рулон туалетной бумаги. Свой ⁇ ршик и освежитель воздуха ⁇ Возьмешь чужой? Скандал обеспечен. Помню тетю Таню, которая всех соседей по коммуналке подозревала в том, что они брали ее освежитель воздуха. Она открывала дверь туалета и кричала ⁇ Вот! Опять моим пахнет! Понюхайте! ⁇ Соседи тяжело вздыхали. Тетя Таня покупала самый дешевый и самый ужасный освежитель из всех возможных. Им можно было травить тараканов, но не освежать воздух в замкнутом пространстве. Себе дороже. Жить на птичьих правах, когда вынужден принимать установленные правила, не просто тяжело, невыносимо. Тебя пускают на время пожить в квартиру в качестве благодарности за услугу, дружбу, связи, неважно. Но ты находишься в гостях, ты никто, временный жилец. С тобой не нужно считаться. Вот это самое невыносимое для меня. С детства, когда я отмывала чужие квартиры, выметала чужие дворы так, как это не делали хозяева, и все равно оставалась виноватой. Порвалась белевая веревка, засорился уличный туалет. Всегда остаются виноватыми временные жильцы. В детстве, когда мои сверстницы вели дневники и анкеты, описывая мальчиков, любимые музыкальные группы, переписывая тексты песен. Я вела дневник перегоревших лампочек, сломанных кранов, неработающих духовок. Всегда до точной даты и времени могла сказать, где, в какой квартире, что перегорело, что не работало, когда вызывали сантехника, а когда электрика. Мама мной восхищалась. Ей не составляло труда доказать, что в поломках и лишних счетах виноваты не мы. Я же всегда страдала от того, что нужно доказывать собственную честность и ответственность, которые не предполагались, не конкретно у нас с мамой, а в принципе у всех людей. «Почему они нам не верят?» — спрашивала я маму, когда хозяйка квартиры обвинила нас в какой-то протечке. «И правильно делают». — пожала плечами мама. — Людям в принципе нельзя верить. Никаким. — Даже близким? — удивилась я. — Особенно близким, — кивнула мама. — То есть ты и мне не веришь? — Верю, потому что ты всегда подтверждаешь мои слова. Вот этими записками и отчетами, Молодец. Меня это тогда потрясло до глубины души то есть если бы я не выкладывала перед мамой отчеты записи она бы и мне не верила получалось что так наверное поэтому я всегда верила людям их словам верила что не все врут не все способны украсть многие безусловно но не все человечество считается что дети часто обманывают чтобы избежать наказания за проступок, отомстить или просто разозлить. Меня в детстве часто обвиняли во лжи лишь потому, что я была ребенком, подростком. Мол, да наверняка все придумала. Но я никогда не обманывала. Пусть его в ущерб себе. Такой же выросла моя дочь. Она не умеет врать, даже привирать, органически. Я действовала в знак протеста. Говоря только правду, чтобы доказать собственной матери, что ее теория о глобальной лжи не всегда верна. А дочь Сима делала так, потому что ложь противоречила ее натуре. Все об этом знали. И учителя, и дети принимали как данность. Если что-то случилось, надо было спросить у Симы, что именно произошло. Она могла повторить все в точности, Такая у нее особенность. Она не дает оценку, кто прав, кто виноват. Просто пересказывает события. Это тоже удивительная черта характера. Не выгораживать тех, кому симпатизируешь. Не делать виноватыми тех, кто тебе не близок. На нее никто не обижался. Знали, что она не умеет по-другому. У всех свои моральные травмы. Свои триггеры. Эмоциональные, материальные. Мой супруг, например, во все поездки берет зонт. Пусть дождя не то, что не предвещается. Его, в принципе, никогда не случалось в то время в том регионе. Все хочу спросить, какая у него была моральная травма в детстве, что он не расстается с зонтом? Я же вожу с собой продукты, кофе и турку. Отовсюду забираю еду. Яблоко из самолета, конфеты из гостиницы. Я спокойно переношу голод. Наоборот, стараюсь не есть и не пить в поездках. Но вдруг рядом окажется ребенок, который захочет есть, а нечего. Я была таким ребенком. Или вдруг кому-то станет плохо, упадет сахар, ребенку сделается нехорошо до обморока. На этот случай в моей сумке всегда лежит кусковой сахар и шоколадка. В подростковом возрасте я часто падала в обмороки и много раз меня откачивали совершенно посторонние женщины. Теперь я сама такая женщина. По арендным квартирам всегда многое можно сказать и о хозяевах, и о жильцах. Люди забывают вещи, это неизбежно, или оставляют за ненадобностью. Если заглянуть на дальнюю полку в кладовке или в гардеробной, куда обычно складывают забытые вещи, можно составить... «Портрет жильцов». А если открыть верхние полки на кухне, то и образ жизни хозяев становится понятным. В последней отпускной съемной квартире мы оставили зонтик для пляжа. Он сломался в первый же день. Муж так его открыл, что одна секция сложилась и больше не открывалась. Я как могла починила, но зонтик все равно косил на один бок. Он выглядел немного несчастным по сравнению с остальными на пляже, но служил нам верно, не улетал, как уж мог создавал тень, больше не ломался. В нашей семье всегда так. Мы держимся из последних сил. Дочь требует, чтобы я зашивала или штопала ее носки. Муж не может расстаться с драными шортами. Я все время что-то подшиваю, пришиваю, чиню, латаю. Вещи в нашем доме живут очень долго. Старые папины джинсы дочь перешивает в валики-подушки от сквозняков в виде улиток или в черепашку. Из старых носков шьет зайцев. Футболку с невыводимым пятном перекрашивает в стиле тай-дай с размытыми узорами. Не то, чтобы я не могла купить ей новую. Муж надел рубашку Пола, которой столько жилет, сколько мне. «Ты видел дырку?» уточнила я. «Я знал, что ты заметишь», — огорчился муж, понимая, что с вещью, которая, кажется, специально сделала на себе дырку, чтобы уже, наконец, уйти на покой, все же придется расстаться. В арендованных квартирах я всегда оставляю соль, специи, моющие средства для следующих жильцов, точнее, хозяек. Иногда риэлторы специально показывают ящик, в котором ничего нельзя брать. Что там хранится? Однажды я увидела упаковки с чаем для похудения и целую коллекцию разных средств от набора веса. При этом модные современные весы, стоявшие в ванной, были сломаны. Я тоже всегда хочу похудеть. Но, как однажды сказала мама моей близкой подруги, худеть надо дома, а на отдыхе наслаждаться едой. Хозяйка той квартиры Явно не была знакома с мамой моей подруги, которая бы сказала, «Если мужчине не нравится твоя грудь, попа, лицо, то пусть сделает себе пластику и любуется. Ты-то тут при чем? Она же говорила, «Молодость всегда привлекательна, пока не открывает рот». Мне пришлось купить себе очки для чтения по возрасту. По вечерам тяжело уже читать мелкий шрифт. Вдаль в этих очках смотреть нельзя. Заказала себе еще цепочку для очков, чтобы они болтались на шее, и я их не искала, что происходит все чаще. Домашние их охотят и просят сдвинуть очки на нас и что-нибудь сказать. Мне не до смеха. Я говорю, как учительница по труду в очередной моей школе. Ее звали Мальвина Михайловна. Она, кстати, очень гордилась своим именем. Все ученики ее звали Маля, что совершенно ей не нравилось. Мальвина Михайловна сдвигала очки на нос и говорила всегда гнусавым голосом. До переезда в богом забытый северный поселок она работала в органах опеки и не избавилась от привычки ходить с проверкой по домам проблемных учеников. К нам она заходила регулярно хотя я вроде как проблемной и считалась, но была слишком странной, как она говорила, по сравнению со средней температурой по больнице. То есть отличалась от остальных детей. Я ей твердила, что в моем случае это нормально. Рассказывала про бесконечные переезды и смену школ. Но Маля все равно взяла меня на карандаш. Она любила фразеологизмы и расхожие выражения. Мальвина Михайловна, забыв, что она простая учительница, а не представитель органов, решительно шла на кухню и открывала холодильник, чтобы проверить, чем кормят ребенка. Кормили всех одинаково плохо, и в холодильниках у всех была одна и та же картина. Ничего. Какие-то консервы, болтавшиеся на задней полке, овощи и фрукты, положенные детям, стоили как квартира в бытовке. Конечно, никто их не покупал. Да и завозили раз в год или по большим праздникам. Вот! восклицала Мальвина Михайловна, указывая на пустые полки. Малечка, хочешь бульончик? Мама называла ее малечкой. Бульон был сварен сложный. И синий по цвету, и совершенно нежующиеся курицы, клубня картошки, старой моркови огрызкой чеснока и луковицы, с которой приходилось снять три слоя, чтобы она перестала пахнуть гнилью. Но мама знала трюк, привезенный с юга. Если посыпать сваренную курицу солью, закрыть сверху еще одной тарелкой, то самая жесткая и перемороженная сто-растушка магическим образом размягчится, буквально распадется на волокна и станет невероятно вкусной. Выловленные из бульона картошка с морковкой, присыпанная солью, превратятся в гарнир. А в бульон можно покромсать остатки несъеденного мяса, досыпать макарон, еще картошки, лаврового листа и чеснока не пожалеть. И будет суп на завтра и послезавтра. Любую самую старую и серую картошку можно замаскировать сметаной, сыром и запечь в духовке. Моя мама, конечно же, не знала, что по-французски это блюдо называется «гратен». Но вкус один в один. А вот любимое всеми в те времена мясо по-французски, обильно залитое майонезом и запечённое в духовке, к французской кухне не имеет никакого отношения. Впрочем, как и отечественный майонез к соусу. Малечка пила бульон, потом кофе и забывала, зачем пришла. Уже уходя, всегда мне твердила, «Ты когда поешь, потом полежи, пусть жирок завяжется». Худоба тогда считалась признаком болезни и недоедания. В школе меня принимали не за знания, а за мамин сложный бульон или ее адвокатские услуги, о чем я прекрасно знала и не тешила себя мыслью, что родилась гением или какой-то особо талантливой я понимала чего стоило перевести меня в следующий класс без всяких экзаменов в середине года бутылка коньяка или вина дефицитная палка солями сейчас мама на рынке иногда рассказывает что она мать писательницы и ей за меня дают в подарок пучок петрушки или укропа в салоне красоты выдают зефирку кофе так что ничего не меняется съемные квартиры Маме было все равно, где жить. Она легко меняла жилье, города, срываясь с места в один вечер. Ее не пугали бытовые условия, которые не всегда были приспособлены к нормальной человеческой жизни. Иначе почему она согласилась поехать на север, жить в бытовке, где налить на окнах была не только снаружи, но и внутри? Мама шутила, что если ей понадобится приложить лед к вывихнутой ноге, Его всегда можно сгрести с подоконника. Продукты тоже хранились на подоконнике. Холодильник не требовался. Таких женщин, как моя мама, тогда было много. Возможно, в нашем окружении, не знаю, та же Мальвина Михайловна все время рассказывала про свою прошлую жизнь на большой земле, как ездила на дачу, какое у нее было кресло-качалка, как любила сидеть за столом под старой яблоней какой в спальне стоял шкаф, еще бабушкин, резной, большой, запиравшийся на ключ. А ключ от сарая тоже был большим и удивительным, как и замок, настоящий, со сложными прорезями. Такой ломом не вскроешь и отмычку не подберешь. Ключ к нему был самым большим и самым красивым. Я запомнила, как трепетно учительница рассказывала про связку ключей, которую всегда носила с собой. Ключи и ключики имелись от всего на свете. Самый маленький отличного секретера, тоже еще бабушкиного. Крышка откидывалась под наклоном, как старые школьные парты. «Сейчас таких уже нет, не делают», — говорила Мальвина Михайловна. Еще она рассказывала про чайный сервиз, японский, в котором фарфоровые чашки были настолько тонкими и хрупкими, что их страшно было брать в руки. Про круглую люстру с абажуром и длинными кистями, каждую из которых украшали маленькие хрусталики. Старую скатерть с вышитыми бабушкой узорами по краю. Всё это было куда интереснее уроков. Я слушала, замерев. Однажды мама попросила Мальвину Михайловну забрать меня к себе на несколько дней. Уезжала в командировку, а присмотреть за ребенком было некому. Я представляла, как окажусь в доме учительницы, где все будет так, как она рассказывала. Абажур с кистями, удивительный чайный сервиз, скатерть. Мне очень хотелось хоть недолго пожить в таком доме. Квартира учительницы была далека от картинки, которую я себе нарисовала в воображении. Целых две комнаты, королевские условия по тем временам. Мы с мамой жили в одной, в коммуналке. А тут отдельный вход, отдельный санузел, никаких соседей. Но внутри ничего не было. Даже лишних чашки, ложки и вилки, за которыми мне пришлось возвращаться домой. Мальвина Михайловна обходилась одной тарелкой, одной ложкой, одной вилкой и одной чашкой. На кровати старое детское одеяло. Такие же лежали во всех детских садах и больницах тех лет. Казённые. зеленые или красные, с белыми полосками. У меня в детском саду было красное. У Мальвины Михайловны зелёное. Кухня освещала голая лампочка. Занавесок не было как и ковров или хотя бы коврика. На кухне старая кастрюля и старая же сковородка, явно доставшаяся от сердобольных соседей. «Мальвина Михайловна, а почему у вас так?» — не сдержавшись, спросила я. «Ну, я же здесь не навсегда, временно. Какой смысл обустраиваться?» — ответила учительница когда спустя три года мы с мамой уезжали домой в москву на большую землю мальвина михайловна все еще жила в поселке все с той же голой лампочкой на кухне и детским одеялом в качестве покрывала на кровати она говорила что уедет вслед за нами на следующий год уж точно да нет ничего более постоянного чем временное это я тоже запомнила с детства поэтому в каждом новом доме обосновывалась как в собственном, подстраивала условия под себя, а не себя под условия. Муж смеялся, что я сразу вешаю коврик с лебедями над кроватью, развожу огород на участке и завожу дружбу со всеми соседями. Так, наверное, и было. Но я бы не смогла жить с голой лампочкой всю жизнь, как Мальвина Михайловна, которая так и не уехала на Большую Землю. Надеюсь, она хотя бы люстру повесила. Тетя Таня, так следившая за освежителем в туалете, никогда не мыла пол в уборной. Коммуналка на четыре комнаты. На стене висел график дежурств, кто когда убирает квартиру. После тети Тани никто дежурить не хотел. Она мыла только одну конфорку на плите, объясняя тем, что только этой и пользовалась. Никогда не убирала в прихожей, потому что не она наследила и мыла полы исключительно до выхода из своей комнаты. Остальная уборка, как правило, доставалась мне. Как не вымыть общий коридор? Как не убрать в подъезде? Мама возмущалась, ругалась с тетей Таней, но по графику наша очередь всегда шла сразу за ней. И я отдраивала плиту, холодильник, отмывала ванную и туалет. Обычно шла битва, кто будет дежурить после нас. Усилий никаких прилагать не требовалось. Мама смеялась. Я падала без сил. До сих пор так. Я могу все отмыть, зубочистками очистить холодильник, перемыть окна, но потом не в состоянии работать. Мама мне всегда говорила, что быт убивает творчество, мозг и желание. Да, она была права. Она работала, я убирала. У меня не оставалось сил на уроке сочинения. Но в то время считалось по-другому. Если ты не делаешь что-то по дому, не готовишь, не отдраиваешь, не вымываешь, значит, просто ленишься. Любое проявление усталости считалось банальной ленью. Девочки-подростки впахивали, иначе и не скажешь, как взрослые женщины. Никто не беспокоился, какие тяжелые ведра с водой они поднимали, сколько килограммов картошки тащили из магазина? Я смотрю на свою 14-летнюю дочь, которая еще ребенок, нежная, ранимая, и не понимаю свою маму как она могла такое допустить? Как позволила мне повзрослеть раньше времени? «Ой, ну что ты сравниваешь?» — как-то ответила она. «Ты была совсем другой, и время было другое». «Да, наверное». «Наше поколение умело выживать, и этих навыков мы сейчас отчаянно не хотим для своих детей. Чтобы им не пришлось стирать на руках постельное белье, кипятить его в здоровенных бадьях, без конца драить туалет за соседями, стоять в очередях, готовить, снова мыть, снова готовить, Многие женщины моего возраста до сих пор живут с этим комплексом. Если они не приготовили обед на пятерых, не перегладили белье, не отмыли раковины, полы, значит, лентяйки. А то, что эти женщины еще работают, зарабатывают, не имеет никакого значения. Когда мы жили в Москве, мама всегда вызывала службу Заря. Приходили девушки которые мыли окна, убирали, приносили продукты, гуляли с детьми. Маму осуждали все соседи, всем подъездом, домом. Но если ты убиваешься, ведя хозяйство, кормя большую семью, про себя, творчество можно забыть. На съемных квартирах после наших с мамой переездов я это ощутила сполна. Мне было не до уроков, вообще не до чего. Надо было найти сковородку, кастрюлю, перемыть окна, вытрясти ковры половики. Мама работала, оставляя быть на меня, девочку-подростка. Я хотела учиться, но сил не оставалось. Утром встать, до школы сбегать в магазин, отстоять очередь, принести добытое, после школы бегом домой приготовить. Опять в магазин, куда завезли продукты. Очередь, давка. Дело не вместе, север или юг, город или деревня. На юге другие заботы. Прополоть огород, собрать с картошки колорадских жуков, полить огород, собрать урожай, опять полить и прополоть. Сорняки росли быстрее урожая. Протрясти подушки, одеяла, все развесить на веревках, чтобы прожарились на санцепёке, подмести двор и за воротами тоже, накормить кур, убрать в курятнике. Притащить из магазина мешок с мукой. Надо брать, больше в этом месяце не завезут. Присмотреть за маленькими детьми соседки. Та убежала в сельпо за сахаром или маслом. Нагреть воду. коречи не было. А до этого натаскать ее с уличной колонки. Перемыть посуду. Перемыть обувь. Опять вся в глине и песке. Оттереть сковородки. Помыться самой остатками воды. Уже в ночи пришить белый воротничок на школьную форму. Сил не осталось, поэтому стежки крупные, неровные, лишь бы держался. За это точно завтра попадет от классной руководительницы, Альбины Альбертовны, которая чуть ли не каждый день устраивала девочкам проверку, отгибала воротничок, разглядывая, насколько аккуратно он пришит. Если плохо, отправляла домой переживать». С воротничков Альбина Альбертовна переключалась на ногти учениц всегда со следами чернозема или грязи. А как иначе, если ты работаешь в огороде или отмываешь обувь? За ногти учительница домой не отправляла. У нее в ящике стола хранились маникюрные ножницы, которыми она мастерски орудовала, отрезая под мясо. Воротничок хорошо пришит, маленькими стежками. Ногти чистые? Тогда проверка головы. Плохо расчесалась? Альбина Альбертовна аж в ладоши от восторга хлопала и из того же ящика, где хранились ножницы, доставала гребень, предназначенный для вычесывания вшей. Сейчас такие гребни продаются в комплекте с шампунем, поскольку вши из нашей жизни, пусть и не деревенской, а городской, никуда не исчезли. А тогда этот гребень считался дефицитом. Можно сказать, роскошью. Альбина Альбертовна использовала его как обычную расческу, раздирая голову учениц до крови, вырывая пучки волос. Хоть укричись, что тебе больно, без толку. Так учительница приучала нас к личной гигиене и опрятности. На севере же всем было наплевать на воротнички, ногти и волосы. Школьные платья не носили. Поскольку был велик риск, Отморозить себе все, что только можно. Носили рийтузы, сверху какие-то штаны обычно мужские, светера, телогрейки, в школе всегда было холодно, раздевались только по случаю торжественных линеек, выступлений в доме культуры и прочих важных мероприятий. Мерзли, стучали зубами, пели в хоре синими губами и играли на музыкальных инструментах, не гнущимися от холода пальцами. Прическа наших учителей тоже не волновала. Например, Ирина Константиновна, учительница физики, всегда ходила в шапке, никогда ее не снимала. Мы даже гадали, какая у нее прическа, есть ли вообще волосы на голове. Физичка верила, что важно держать голову в тепле, тогда оно и по телу разойдется. Я ей поверила, когда мой сын, путешествовавший по Карелии на байдарках, Говорил, что главное — спать в шапке. Что еще я усвоила из своего детства? Капронки. Капроновые колготки. Тоже, кстати, большой дефицит и, ну, очень модно. На юге совершенно невозможно носить. Они от жары прилипают к ногам, тут же появляются пятна пота и ужасный запах. Жарко в них так, что бежишь в туалет — И издираешь, забывая про затяжки и стрелки. На севере эти же капронки прилипают к ногам уже от холода, и их невозможно снять с красных, опухших от обморожения ног. А снять очень хочется, хоть вместе с кожей, лишь бы избавиться. На юге волосы всегда завиваются сами собой. Север даже намека на кудри не предполагает. Волосы висят унылыми соплями. Жесткими и тусклыми. На юге ты хочешь спать от жары зноя, проваливаясь в мутный сон, на севере от холода. Тоже мутное забытье, только без надежды проснуться. На юге можешь спать сколько хочешь, днем, вечером это считается нормальным, вздремнуть на полчасика. На севере тебя начинают будить. Там спать долго нельзя, это опасно. Надо двигаться. На юге можно получить тепловой удар, на севере — угореть от обогревателя. На юге — утонуть, захлебнувшись теплой морской волной, или позволить унести себя течением реки, но это не быстрый процесс. На севере — умереть сразу же от погружения в ледяную реку. На юге можно отравиться фруктами, на севере — грибами. На юге боролись с мухами и комарами, на севере — с тараканами. На юге белье выжаривалось на солнцепеке, на севере выносилось на мороз. На юге кормили обедом или ужином, варили кофе, на севере предлагали чай, конфеты, торт, что-то сладкое, полноценную еду, а кофе никогда. И главное отличие для меня — на юге были запахи. Мяты, чебреца, тархуна, липы, мясо или рыбы, помидоров. Кажется, даже редиска имела запах. Зеленый лук пах удивительно. Петрушка росла колосьями, а не жалкими пучками. Лук был красный, а не белый. На север травы не завозили. Невыгодно, слишком дорого. Помидоры и огурцы тоже попадали редко под спецзаказ. Лук имелся, гнилой. На севере отсутствовали все запахи, к которым я привыкла с детства. Вообще никаких не было. Ни еды, ни вина, ни земли. не пах курятником и огородом, виноградной гроздью или кизиловым вареньем. Именно это меня потрясло больше всего. Когда у города, поселка отсутствует запах, старых домов, калиток, белья, которое сушится на веревке во дворе, неважно. Для меня это страшно. Я не умею жить в местах без запаха, без вкуса. Я помню, что каждый день умоляла маму уехать с севера домой, в Москву. Лучше, конечно, к бабушке в южную деревню, но хотя бы в Москву, которая тоже имела свой запах. Булочной, кондитерской, машин, автобуса, метро. Мы жили в южном городке в очередной съемной комнатушке. Все дороги в городке вели вверх. На всех — ямы, колдобины, остатки брусчатки с прошлого века. Ничего не ремонтировалось. Местные ходили в разбитых тапках, сандалиях, в той обуви, в которой уверены. На наших глазах женщина на невыносимо высоких каблуках подвернула ногу и распласталась на дороге. «Ну зачем на каблуках-то?» — спросила ее подбежавшая местная жительница. «Зря, что ли, везла?» — всхлипнула пострадавшая. «Надо было хоть один раз надеть». «Да, моя мама тоже рассуждала похоже. Надеть хоть один раз, выгулять вещь, а там хоть растяжение связок, хоть сотрясение мозга. Главное, не зря везла туфли». «Бытовые неурядицы. Сломался, не греет утюг. Ну и ладно». Можно встряхнуть белье и повесить ровно на сушилке, потом на теле само разгладится. Душ стреляет водой в разные стороны. Легко приспособиться. Встать под ту струю, которая пшикает сильнее. Унитаз не сливает. Если подождать и нажать на слив два раза смоет, опытным путем проверено. Раковина засорилась. Так и ладно. Нужно подождать, когда вода медленно сольется. Я так не умею, из-за чего считаюсь очень плохим арендатором. Темная квартира. В коридоре перегорели две лампочки из трех. На кухне горят только те, что над плитой. Звоню хозяевам, риэлтору, через которого сдавалась квартира. Все удивляются. Можно ведь включить напольный светильник в гостиной. И другие жильцы не жаловались, что света мало. Я начинаю сходить с ума. Поменять лампочки — плевое дело. Но жильцы ждут, что это сделают следующие арендаторы. Ни их квартира не родная. Все проблемы, засоренный слив в душе, давно сломанная морозильная камера накапливаются. Я приезжаю и начинаю все чинить, доводя риэлторов до истерики. После меня остается работающая техника, появляются новые швабры и тряпки для уборки и много чего еще. Я никогда не знала, на какое время мы переехали в другой город, поэтому начинала жить, будто навсегда. И будто квартира не съемная, а наша. Дом. Хотя нет, все не так. И я считала, что если живу в чужой квартире день, два, неделю, то должно быть хорошо мне. И если раздражают мигающие лампочки или неработающий кондиционер, плохо становится мне. Значит, надо починить. Именно поэтому с возрастом все тяжелее создавать дом на новом месте в съемной квартире. Я слишком часто все выстраивала по кирпичку каждый раз веря, что навсегда. Запас энтузиазма в строительстве и обживании с нуля иссяк. Но бытовые мелочи по-прежнему бесят, не дают расслабиться. Дом на семь квартир с общим входом. Три из них сдаются. В одной постоянно живет хозяин, и он считается главным, имеет право делать замечания случайным гостям, постояльцам. От сильного ветра или неудачного захлопывания входная дверь сломалась. Остается или закрывать на ключ, или не запирать вовсе. Можно починить ничего сложного, заело. Любой пьяный слесарь справился бы за пять минут. Но нет. Тут целое дело, точнее, никакого. Никто не чинит, никому не надо. Только главный хозяин радуется, закрывая дверь на все четыре оборота ключа. И верхнего замка, и нижнего. Жильцы съемных квартир стоят у калитки, ищут нужный ключ, переживают, что никак не находится. Но тот главный жилец-хозяин не спешит вызывать слесаря. Я у него спросила, не выдержав, Почему бы это не сделать? Если он не хочет, то могу и я. Мужчина обиделся. Ответил, что я не понимаю. На следующий день он переставил мне сушилку. Она никому не мешала. Я меняла постельное белье и хотелось спать на сухих простынях. Лишь поэтому выставила на общую территорию веранду. Спасибо. Я не знала, что сушилка должна стоять вон там сказала я соседу-хозяину. «Это не я», — ответил он, но больше мою сушилку не переставлял. «Очень многое зависит от соседей, но тут уж как повезет. На нашем балконе, мы опять жили на съемной квартире, находился настоящий ботанический сад. Я прочитала, как поливать разнообразные цветы, Хотя в моем доме, кроме кактусов и суккулентов, ничего не приживается. И все они в комнатах детей. Сын любит кактусы во всех видах, а дочь разводит суккуленты. Это отдельное искусство. Но чужие цветы было жалко. Поэтому я их поливала согласно графику, который вычитала на сайтах по садоводству. Однажды, когда я сидела на балконе и читала... Через перегородку появилась рука с садовой лейкой и полила пальму. Потом я увидела, как эта же рука дотягивается до другой пальмы. Видимо, хозяйка, сдавшая жилье, попросила соседей поливать цветы. У нас сложился немой диалог, условные знаки. Я оставляла лейку на балконе, давая понять, что сегодня полила цветы. Соседи в этот день их не трогали. Есть разные способы невербального общения, но тот через цветы мне очень понравился. Мы с соседями понимали друг друга без слов и прожили две недели, сохраняя прекрасные невидимые отношения. Потом нам пришлось переехать. Место было прекрасное, старый город. Цветник располагался в патио на общей террасе. Хозяин квартиры, который нас приютил на две недели, заверил, что этим пространством с видами на крыши, закаты и прочие красоты, а также деревянными лавочками, стульями, столом мы можем пользоваться. Имеем полное право. Но я с детства знала, что значит жить на птичьих правах. Как говорят школьники, знала, но забыла. «Да, так бывает. Если ты платишь за проживание, чувствуешь себя хозяйкой. Если ты в гостях, пусть и на длительный срок, ты никто». Сосед переставлял лавки в патио по собственному вкусу, предварительно заливая их водой, чтобы никто не мог на них присесть. Стулья были перевернуты и так стояли на столах, как знак, что они не предназначены для гостей. Сосед... Щедро прямо перед входной дверью разбрасывал содержимое банки, приспособленные под пепельницу. Банка стояла спрятанная в углу и припорошенная листьями. Курящие временные жильцы покорно собирали окурки и выходили курить на улицу. Почему нельзя было курить в патио в открытом пространстве, никто не спрашивал. Главный жилец диктовал свои правила. Никто не мог доказать, что это делал именно он, но больше вроде как некому. Все это мне было знакомо, шло из детства. Знай свое место. Тетя Зина могла скинуть с веревки сушившееся во дворе белье, потому что была недовольна. Анжелка нашла жильцов, а она нет. Белье ни в чем не повинных жильцов валялось на асфальте, но тетя Зина считала себя правой. На общей кухне она могла отставить с конфорки чужую кастрюлю с варящимся супом и поставить свою. А что такого? Но здесь хозяйка. И ей решать, на какой конфорке варить суп. Чужую квартиру драешь так, как со своей не убивался. И все равно не так. То на кастрюле остался жир, то на сковороде царапина. Чувствуешь себя виноватой, а значит, придется платить. Дело не в жильцах, не в чистоте, только в деньгах. Именно поэтому я не могу жить, приглядывая за чужими животными и цветами. Когда живешь за присмотр, по доброте душевной, плата оказывается в разы больше, чем арендная. Пришел счет на воду — это вы виноваты, а не сосед, который забыл закрыть поливалку. «Жить на птичьих правах я не могу, точно знаю». К почти пятидесяти годам убедилась. «Мне нужны мой стол, мой стул, мои чашки для кофе и чая. Мне нужны мои сковородки и кастрюли. Они чужие, в которых все не то и не так. И тех самых нужных никогда не обнаруживается. Зато бесполезных целый ящик». На столе стоит огромная грозная машина — соковыжималка. Ее точно никто никогда не пользовался. Мне даже сдвинуть ее страшно. В ящике лежат глиняные креманки для десерта крем-брюле, но нет самой простой формы, чтобы запечь курицу в духовке. Есть щипцы для омаров, но нет банальной толкушки для картофельного пюре. Забытая детская игрушка. Сколько слез было пролито из-за потери. Крем от целлюлита, крем от морщин, лекарства от запоров, геморроя. Холодильник тоже хранит много человеческих тайн. Они у всех одинаковы. Из ящиков в коридоре вываливаются туфли на высоченных каблуках с силиконовым вкладышем, чтобы было удобнее ходить. Рядом мужские ботинки с ортопедической стелькой. Я думаю, Почему эти люди, муж и жена, не смогли поговорить о вкладышах и стельках? Может, не развелись бы? Зачем оба страдали? Ради чего? Чтобы потом иметь на полке солнцезащитный крем 50+, и масло для загара? Крем, судя по дате производства, явно от бывшей жены, а масло — от молодой возлюбленной, не боящейся преждевременного старения. Природная молодость и естественный загар — верный афродизиак. Ничего привлекательнее в косметологии еще не изобрели. Арендные квартиры все-таки честнее. Заплатил и живешь. Когда тебя пускают пожить, это всегда жизнь взаймы, что ли? Ты понимаешь, что хозяин тешит собственное самолюбие, делая широкий жест и ты, воспользовавшись щедрым предложением, обязан быть благодарным. Иногда это действительно искренне, от всей души и сердца, а иногда нет. Бывает, что хочется спросить, сколько заплатить, чтобы не ехать? Только ты уже там и обязан выказывать благодарность, раз уж согласился на подобную сделку. В детстве я копалась в чужих огородах Пропалывала чужие полисадники, стояла на рынке и торговала чужой черешней, которую надо было непременно продать. Закатывала соленья и компоты, выставляла банки для просушки на заборе, кормила кур, мела двор. Мама научила меня не быть благодарной, а выживать, то есть работать. Делать то, что требовалось хозяевам. Мыть, драить, пропалывать. Если живешь бесплатно, Все равно плата потребуется. Работаешь за кров. «Зачем ехать куда-то, если мы не можем за это заплатить?» спрашивала я. «Разве тебе плохо на море?» удивлялась мама. «Да, мне было плохо, потому что море я не видела. А когда появлялось свободное от бытовых хлопот время, уже ничего не хотелось. Ни моря, ни дискотек, ни прогулок» только лечь и уснуть, не приходя в сознание от усталости. Мама могла жить бесплатно, выиграв для хозяев квартиры дело как адвокат. Разделив другую жилплощадь, например, за это ей разрешали пожить месяц-два. Но ее усилия, работа, время не стоили той халупы, которая доставалась нам для проживания. Мама радовалась. Я не понимала. И сейчас не понимаю. Лучше заплатить и стать хозяйкой хотя бы на две-три недели, чем жить на этих самых птичьих правах. Сын смеется, что я перед приходом домработницы все убираю, меняю полотенце и постельное белье, выношу мусор, чищу духовку и плиту. Меня так приучили с детства. Когда никаких домработниц и уборщиц не существовало. Мама решила, что нам пора переезжать в другой город. И я стирала следы нашего пребывания. Отмывала, зачищала. Мне всегда было жаль наших сковородок и кастрюль. Поэтому я засовывала в них свои вещи и укладывала в чемодан. Осенняя куртка прекрасно помещалась в кастрюлю. А в половник можно запихнуть колготки. Когда мы уезжали, я всегда плакала. Мне было жаль оставлять купленный нами чайник или полотенце. Я тяжело расставалась не с местом, а с бытом. Ножами, вилками, тарелками. Мама отмахивалась, говорила, «На новом месте мы все купим новое». «Новое — это ведь хорошо. Зачем так убиваться по старой сковородке?» Я отвердила маме, что у этой сковородки самая удобная ручка. На ней никогда ничего не подгорает, и она самого нужного размера. Мама, увлекшись работой, не готовила — предоставив это мне, поэтому про сковороду ей было неинтересно, а про новую жизнь на новом месте очень. Она всегда верила, что новый город, поселок, дом, квартира принесут ей счастье. Вот именно там она, наконец, его и обретет, раз уж старое место принесло лишь разочарование. Так получилось, что у меня эта вера отбита с детства. Новое место может принести новые проблемы, заботы, хлопоты. Поэтому я так цепляюсь за чашки и ложки. А еще ножи, которые должны резать, а не стоять красиво, как декорация на кухне. В съемной квартире найти подходящий нож — та еще проблема. Не для всех, конечно же, но для меня колоссальная. С возрастом это становится важным. «В молодости, да, все легче, проще. Но когда ты уже отстроил свой дом, причем несколько раз, перетащил весь любимый скарб, прибил все гвозди и подобрал все полки, расставил на них книги, очень тяжело выдирать эти гвозди и вбивать новые. Иногда на это просто не хватает моральных сил. Мы до сих пор с мамой разные. Она в свои 74 года... Хочет затеять очередной бессмысленный ремонт или поменять надоевший диван. Я сохраняю, реставрирую, покрываю лаком, шью новые чехлы на старую мебель, которую когда-то выбрала. И я помню, как покупала каждый стул в своей квартире, каждую табуретку. Наверное, поэтому мне близок деревенский уклад, где ничего не меняется годами, десятилетиями. Рынок как находился на площади, так и находится. «Приедешь в село через 30-40 лет, дома не узнаешь, но рынок будет на том же месте, и торговец мясом, точнее его сын или уже внук, окажется за тем же прилавком». Да, человек — удивительное существо. Он привыкает, приспосабливается, и я тоже. Но иногда что-то прорывается из детской памяти. Если в детстве я поливала огород хозяев — сдавших нам с мамой жилье на лето, я буду поливать цветы в любом доме, где окажусь. И в любом городе ищу рынок, знакомлюсь с мясником, выбираю, у кого покупать овощи и фрукты. Но всегда хочу вернуться домой, к своим чашкам и плошкам, на свою кухню. Взять кухонные полотенце в руки, повязать фартук и почувствовать себя хозяйкой дома. Я что, птичка? Это фраза той самой тети Нины. У нее была взрослая дочь, живущая в другом городе, которая периодически приглашала свою маму приехать. В отпуск отдохнуть, повидаться. На деле же посидеть с внуками. Тетя Нина говорила, что очень хочет повидаться, но не хочет спать на раскладушке в детской комнате. И не хочет сидеть с внуками, пока дочь с мужем будут купаться или гулять по вечерам. Она тоже хочет купаться и гулять. Дочь обижалась, тетя Нина возмущалась и произносила эту фразу «Я что, птичка?» «Имея в виду жизнь на птичьих правах».